«На грани». Между тем, несмотря на весь пафос прощания, раб не унимался. А Вербах заявил, что у гроба ему хотелось не плакать, а полемизировать. Продолжив и после смерти критиковать Маяковского, так и не отмывшегося от грязи старого общества, рабовцы с еще большим усердием взялись за так называемых «попутчиков» тех, кто не имел громкого имени и должной защиты. Первой мишенью стал Валентин Катаев. В майском номере журнала на литературном посту за 1930 год, рядом со статьями «На смерть поэта», критик Иосиф Машбиц-Веров выступил с развернутым исследованием под предупреждающим заголовком «На грани» посвященным творчеству и личности Катаева. Этот въедливый обзор катаевской прозы 1920-х годов на самом деле весьма не глуп и проницателен. С основными мыслями Зоила хотелось бы даже согласиться, если бы он остановился и заметил, что хотя писатель ему и чужд, пусть себе пишет, если ему так хочется, Но это я, конечно, мелкобуржуазно замечтался. Как бы не так, следовали громогласные выводы о том, что не место такому мировоззрению в нашем дивном небывалом мире, от которых было совсем близко до крика о недострелянной сволочи, статья оказалась симптоматичной, отразившись на дальнейшей литературной стратегии Катаева. Валентин Катаев, несомненно, один из очень одаренных писателей, лестно начинал на постовец Машбиц Веров. Меткая и свежая наблюдательность, веселая остроумие, бесспорная культура слова — эти характерные для творчества Катаева черты редко встречаются в таком свободном и богатом сочетании. И немедленно добавлял кислоты — Но вот что показательно. При всех своих бесспорных достоинствах Валентин Катаев не из тех писателей, которые стоят в первых рядах нашей литературы. Он не актуален для эпохи. Он никуда не зовет, не будет. Его дело, скорее всего, в том, чтобы усыплять. Кстати, журнал допустил, повторяя выражение Леопольда Авербаха, зловещую опечатку. Вместо «не будет» — «не будет». Распаляясь, критик выводил писателя из его людей, то есть персонажей, даже не опустошенных, а просто пустых, позорно-поверхностных, и предупреждал, что такое дарование начинает выполнять социально вредную, регрессивную роль, ведь покой в грозовое время означает капитуляцию перед врагом. Отталкиваясь от отца и путешествуя по многим рассказам, но полностью игнорируя Катаевскую поденщину, Машбец Веров подмечал всюду черты, позволявшие нарисовать психологический портрет самого писателя. Примечание. Авербах остерегал от переоценки Маяковского отдавал должное мужеству, с которым выкорчевывал он корни капитализма в собственной психике, декларировал «Мы не оставляем пролетарскому писателю право на мелкобуржуазную ахиллесову пету» и грозил недобитой и недострелянной сволочи. Конец примечания. Во-первых, он уличал Катаева в так называемой биологичности, приятии непреоборимого закона жизни со всей ее грязью, которая тоже в конечном счете прекрасна. Мы отвечаем совершенно отчетливо. Да, мотив о высшей правде жизни самой по себе лежит в основе всего творчества Валентина Катаева. Он превращает это, так сказать, биологическое мировоззрение – в некую абсолютную философию, годную для всех времен и классов. Во-вторых, в Катаеве обнаруживалось своеобразное делячество, использовательское отношение к жизни, теория приспособленчества. И здесь Машбец употребив жирное слово «рвачество», обнаруживал американца-дельца. Главное – втянуться в жизнь цепиться всосаться в нее. Критик замечал, что благоземные важны не из жажды наживы. Золото, как самоцель, это не прокотаева Его потребительство носит характер эстетства, самолюбования, чувственного развлечения. Это ярко выраженный эвдемонизм, то есть стремление, возможно, полнее, возможно, богаче насладиться жизнью. Ах, как хорошо наслаждаться! Женщинами, вещами, вином, гастрономией. Женщина оказывается отдыхательным приспособлением, игрушкой, удобством домашнего и ночного обихода. Однако критик признавал за писателем и острое желание любви. Сильны у Катаева и иные, так сказать, идеалы. Наслаждение искусством и природой. Но, подбивая итог, Машбицверов был неумолим. Развитое духовно мещанство еще более социально опасно, чем мещанство обыкновенное. А Катаев именно выразитель богемской части городских мещан. По сути, он замаскировавшийся враг. Его так называемое биологическое переходит в так называемую область социологии намеренный приспосабляться к фактически господствующему порядку жизни, хотя бы жизнь эта была чужой, враждебной. По крайней мере, на свирепый вопрос «Кто он? Враг?» или художник, которого можно переделать, изменить, перетянуть на сторону революции, звучал неумолимый ответ «Он переходит к стану врагов». Статья в таком журнале имела большое значение. Несмотря на литературную полемику того времени, невозможно преуменьшать вес раппо, лишь нараставший до момента внезапной ликвидации этого объединения в 1932 году. Тогда же в журнале «Красная новь» Машбец Веров получил пусть легкий, но отпор в статье критика Берты Брайниной «Творческий путь Валентина Катаева», призвавшей учитывать сложный, трудный, крайне неровный рост писателя, постепенно превращающегося из одинокого мечтателя, ушибленного революцией, сначала в несмелого ее попутчика, а потом и в союзника. Все же несколько строк из записной книжки Чехова дают мне больше, чем все написанное Машбиц парировал Катаев только в 1935-м. Писательница Валерия Герасимова, хорошо знавшая рапповских лидеров Леопольда Авербаха и Владимира Киршона, вспоминала. Эта клика путем неисчислимых ухищрений добивалась монополистического положения в литературе. В их руки перешли почти все журналы, от них зависели литературные судьбы, они широко печатались, прославляя друг друга и затаптывая им неугодных. Особенно всевластными стали раповцы, заявляя, что являются так называемой ячейкой партии в литературе. Нелегко было тогда даже внутренне противопоставить этому что-нибудь. Муж Герасимовой, Александр Фадеев, рассказывал ей, «Катаясь в автомобиле с Авербахом и Киршоном, они задавили прохожего, и за это ничего не было. если говорить об идейности раповцев, то им был как будто бы свойствен своего рода религиозный фанатизм. Так некоторые верующие, особенно неофиты, в штыки воспринимающие светское, отвергают в искусстве все, что противоречит канонам и может соблазнить. Раповцы требовали от писателя стремления к трудной святости. Грешникам предлагалось либо перековаться либо сгинуть. Решительное неприятие медиумического, то есть свободной литературы, буквально означало вопрос, а каким духом это вдохновлено? Раповцы были по-своему логичны. Их твердость возникала из обещаний делать литературу по букве марксизма. Но ведь и само строительство социализма было новой религией, Революция, как классовый переворот вверх тормашками, подразумевала коренное изменение всех областей старого мира, не исключая прежнего искусства. Но вопрос вот в чем. Если конечный идеал верующего человека – спасение души и царствие небесное, и тогда отречение от помех объяснимо, то как понять религиозную истовость в связи с материалистической идеей, Ну да, вожделенная цель, бесклассовое общество, равенство, благополучие и ради блага человечества на земле можно благословить жертвенность и воинственность, но действительно ли на этом пути нужно налево и направо уничтожать неправомерную литературу, как мещанскую, сисюкающую, мелкотемную, так сказать? Сама окончательная победа большевизма не есть ли победа, так называемого высокого мещанства, мира достатка, комфорта и красоты, пускай и облаченного в одежды культуры, или в большевизме заложено что-то иное, иррациональное, конфликтное, острое, что гораздо важнее и занимательнее для его апологетов, нежели далекая сладость коммунизма. И тут я уже прямо цитирую то, что на постовец Мажбицверов предъявлял Катаеву «мещанство в культурных одеждах, любовь к женщинам, удовольствиям, природе». Критик, как и его единомышленники, как будто и не задумывался о цели борьбы, конечной точке маршрута, Раповцев заботил о жесточенный поход против всех и вся. Примечание. Программный текст Леопольда Вербаха «На злобу дня» Смотрите на литературном посту 1930 год, номер 9, май. Конец примечания. И, кажется, главная прелесть состояла в самой ожесточенности. Конечно, ликвидация рапа не означала отказа от догматизма, занималась заря так называемого социалистического реализма, но горячка неофитства спадала. Впрочем, по свидетельству Герасимовой, Главные раповцы были пламенными неофитами на словах, а в жизни расчетливыми кремлевскими борчатами в отличие от своих предшественников эпохи военного коммунизма. Несмотря на идейную дубовость позиции пролеткультовцев, им все же нельзя было отказать в субъективной честности, бескорыстии. Иное дело вожачки раппа Помимо славы, вскоре появились как побочный, но далеко не безразличный для них элемент, благо Квартиры, дачи, деньги. Киршон, румяный, откормленный красавчик, был своеобразным богачом, самодовольный нувариш, сочетающий потребительские радости с утверждением себя на ролях защитника интересов рабочего класса. И называли они все себя беззастенчиво пролетарскими писателями, хотя обращались с живыми конкретными трудящимися с хамским пренебрежением. Друг детства вербаха по Саратову Георгий Александров вспоминал, что тот изначально был барином из семьи, принадлежавшей к крупной буржуазии, свой выезд, кучер, лакей и горничная, а после революции процвел пуще прежнего, будучи племянником Свердлова, и став Шурином Ягоды. Вот тут занятный момент. Катаев с открытым забралом и юным запалом выказывал стремление жить хорошо, ловко устроиться, наслаждаться. Он эстетизировал эти намерения в литературе, в то время как другие литераторы, обогнав его и по влиянию, и по доходам, с постными физиономиями вопили о суровых битвах с врагами революции. При этом хочется отметить, что раповцы не были лишены талантов. В проповедях Авербаха есть интеллект и задор, а если драматургия Киршона и вызывает сомнения, то можно вспомнить, что песню на его стихи любят и поют по сию пору. Я спросил у Ясеня. Любопытны критики Селивановский и лелевич все названные расстреляны, да и Машбец Веров, которому расстрел заменили десятью годами лагерей и по-катаевски доживший до 89 лет, как уже сказано, не глуп и проницателен. Примечание. Он глаз с меня не спускал. Вспоминал Катаев о своем литературном преследователе. Конец примечания. Одними фильетонами от советской власти не отделаться. Это Катаев понял еще до напостовской статьи. Впрочем, похоже, к необходимости полнее и нежнее отдаться политическому отнесся без особого драматизма. В конце концов, альтернативу кнуту был медовый пряник положения. В сентябре 1930 года в литературной газете РАП учинил анкетный опрос писателей под громоздким, но снисходительным заглавием за активное участие попутничества в революционной практике рабочего класса. Среди так называемых представителей попутничества Виктор Шкловский, Николай Тихонов, Борис Лавренев. Попутчик Катаев обращался к господам-товарищам голосом смиренным и просительным. От пролетарского литературного движения Я жду очень и очень многого. Жду, во-первых, революции в области формы, во-вторых, дружеского руководства и помощи в поисках темы и выработки широкого политического и философского миросозерцания, в-третьих, обстоятельной, серьезной, внимательной и принципиальной критики, в-четвертых, создания вокруг советского писателя – атмосферы искреннего полного доверия и уважения к его трудной и ответственной работе, в-пятых, привлечения так называемых попутчиков, между прочим, терпеть не могу этой соглашательской клички, и меня в том числе, к постоянной работе ассоциации пролет писателей, хотя бы в дискуссионном порядке и без права решающего голоса. А заканчивал и вовсе уверенностью в великом торжестве пролетарской литературы, которая во что бы то ни стало должна перекрыть чрезмерно еще почитаемых у нас классиков феодальной и капиталистической России. Все было на грани. И успех, и наказание кнутом помахивали тревожно близко. Так в литературной энциклопедии 1931 года статья у Катаеве написанная все тем же доброжелателем, имело обвинительный уклон. Основной мотив творчества К, повторяющийся в разных вариациях, «Жизнь прекрасна и оправдана сама по себе тем, что она жизнь». Каков социальный смысл этой философии, непосредственной, так сказать, жизни, которая изумительно и оправдана сама по себе? Это философия мещанства. Философия людей, которые не хотят переделывать жизнь, устали бороться с ее невзгодами и способны только наслаждаться ею, к никогда не поднимается в своем творчестве до общественно-значительной сатиры. Выразительные средства к скрывают ту же социальную природу среднекультурного зажиточного городского мещанства. В последний период к пытается преодолеть обывательскую ограниченность своего кругозора и приблизиться к социалистической стройке. Вот эти-то последние годы так называемой «перековки» конец 1920-х, начало 1930-х годов позволили Катаеву сберечь себя и закрепиться в литературе, не разделив участи Булгакова, писавшего в стол.